Сейчас смысл вдохновляющего текста казался далеким от битвы перед ним. Еще одна смерть, такая же обычная, как многие до этого. Еще одна благородная душа потухла, подобно пламени свечи. Наполненный горечью, он решил пройти сквозь рой и прикончить деться, существо хозяина. Бормочущие жужжание, которое голосом было назвать тяжело, пробивалось сквозь стальные стенки шлема, смеясь над горо. Ты будешь проигрывать снова и снова, пока не поймешь. «Боевой капитан!» Срочное сообщение Галлара перебило звук. «Высоко над нами я вижу еще один корабль. Он движется очень быстро». Рыцарь отступил назад, устремив взгляд к небу, но туча мух падальщиков не позволяла ему разглядеть что-то дальше пары метров. «Он что-то сбросил», — продолжал Хелик, оценивая обстановку со своей позиции на краю скопления насекомых. Оно падает. На нас. Порою пробежала волна судорог, словно его пронзил электрический разряд, да и Гаро был готов поклясться, что тоже что-то ощутил. Он не был псайкером, и по милости Императора никогда в жизни не будет обладать подобным талантом, но все же знал достаточно для распознания скрипучего треска псионической энергии в воздухе. Сквозь тьму Роя он начал замечать далекие вспышки, отдаленно напоминающие полярное сияние. Исон, он обратился к библиарию. «Ты чувствуешь это?» В голосе Псайкера слышалась улыбка. «Да. Кажется, это наш запоздавший брат присоединился к нам. И несет за собой бурю». Рубио, Натаниэль не мог понять, как почувствовал бывшего ультрадесантника. Он просто знал это и теперь понимал, что должен сделать. Он снова повернулся к хозяину Роя. Рыцарь пристально смотрел на призрачную черную тень, распадающуюся на куски, и самую малость, напоминающую искаженного Солуна. Враг концентрировал свое естество, собирая выпущенных на волю хищников, оставляя раздутых от их укусов жертв погибать. «Чего же ты боишься?» – закричал Горо. «Где же твои загадки, Деций?» – повелитель мух поглотил Солуна Деция, – ответил ему Рой. «Со временем тебя ждет та же участь». Но не здесь. Не сегодня. Бывший легионер поморщился, безмерно устав от многословности этого существа, и внезапно ударил силовым мечом, который держал обеими руками. Застигнутый врасплох носитель порчи не смог увернуться от лезвия, пронзившего плотное скопление защищавших его тело насекомых. Весь рой зажужжал в сочувственной агонии. Протолкнув меч еще глубже, капитан пронзил это существо насквозь, пригвоздив к настилу. Оно извивалось, и миллионы крошечных зубастых ртов выплюнули яд, проклиная воина. «Возможно, сегодня мы не сможем тебя убить», – произнес рыцарь, когда электрические разряды пронзили рой, превратив скопление мух в угольки. «Но эта победа будет за нами». Воин запрокинул голову, увидев, как из-за падающего с грохотом на пол Роя показалась фигура в сером доспехе. Ее поддерживали тяжелые турбины горящего двигателя. Молнии переплетались вокруг головы и рук. «Рад снова тебя видеть, Натаниэль», — произнес Тилос. «Чем могу быть полезен?» Бывший капитан убрал руку с меча и сделал шаг назад, кивнув в сторону пригвожденного существа. «Покончи с ним вместо меня». С превеликим удовольствием. Линзы на шлеме Рубио вспыхнули фиолетовым цветом, и вспышка сдерживаемой психической силы вырвалась на волю. исон убедись, что ни один из них не сбежит. «Готово», — ответил второй псакер. В этот момент Гаро почувствовал, как воздух задрожал. Два брата Библиария работали как один. Исан загонял Рой, а Рубио постепенно его выжигал. Натаниэль поднял руки, прикрывая линзы шлема, пока убийственное свечение бушевало вокруг, распыляя каждую оскверненную вещь одним прикосновением и не трогая лишь странствующих рыцарей. Когда жгучее сияние наконец-то угасло, командир снял шлем и посмотрел на Тила, состоявшего по щиколотку в черной куче сожженных мух. Псайкер сбросил с плеч пустой прыжковый ранец и гару медленным шагом пошел к оставленному вольнолюбцу. Меч стоял вертикально, а вокруг него осталась лишь куча пепла. Он забрал свое оружие и вычистил его до блеска. После уничтожения гудящего роя наступила гнетущая тишина. Ее прерывали лишь отдаленные скрипы заглохших двигателей шагающего города и слабый шорох мертвых насекомых, падающих подобно черному снегу. «Как всегда, Тилос, у тебя есть способность оказаться в нужном месте в нужное время», — обратился к Псайкеру командир. «Можешь поблагодарить за это Сигелита?» – последовал ответ. «Похоже, он оказался прав, отправив меня к вам». Рубио вгляделся в небо и увидел дым упавшего корабля. «Тогда надо было сразу послать тебя с нами», – крикнул ему Варен, идущий за приближающимися к ним Исаном и Галлором. Под их сапогами хрустели обуглившиеся останки. Но Малкодор любит устраивать свои маленькие драматические пьесы. «Не так ли Рубио и Гаро, как и другие члены отряда, сняли свои шлемы?» Сигилит почти бессмертен», – подметил Исон. «Несмотря на холод, он утирал пот со лба. «Думаю, когда ты станешь таким же древним, то тебе тоже придется искать развлечения». «Следи за языком», – предупредил Галор. «Он может наблюдать». «Он всегда наблюдает», – ответил Натаниэль. Варен бросил на него взгляд. «Что дальше? Мы разобрались с источником заразы, теперь мы свободны. Да, гражданские сами разберутся с беспорядком». «Это еще не все», — Рубио выпрямился. Малкадор отдал еще один приказ. «Нам нужно обыскать город». «Зачем?» — Мейсер возмутился. Ему была противна сама мысль об исполнении такого приказа. Его сильной стороной всегда была разрушительная сила, а не возня с последствиями. «Он не сказал мне», — ответил Тилос, отходя в сторону и осматривая обломки. «Но я ручаюсь, мы поймем, как только увидим цель». Странствующие рыцари рассредоточились по стандартной схеме, двигаясь по разрушенному пространству верхней платформы. Рубио позволил своим сверхъестественным способностям его направлять. Он не говорил об этом Горо или кому-нибудь еще, но какая-то его часть ощущала себя полноценной, только применяя псионические силы. Для сына Макрага такое признание было постыдным и противоречило боевой культуре, стоицизму и смиренной стойкости, характерной чертой для ультрадесантников, противоречило всему, чему его учили. Но он напомнил себе, что больше не воин 13-го легиона. И вообще не легионер. Поначалу такое положение дел злило и тревожило его, и Тилос изо всех сил старался держаться за единственный символ своей прежней жизни – силовой глади -кодиция. Только его позволили оставить после принятия метки Малкадора. Постепенно привыкая, он понимал, что его нынешнее положение давало большую свободу действий для защиты Империума. Свобода, которую он ощутил, Рубио никогда бы не познал в Ультрадесанте. Возможно, близкое дыхание смерти на борту Мстительного Духа окончательно убедило его. Он уже просчитывал все возможные варианты. Скоро начнется вторжение Магистра Войны. И как только оно начнется, Малкадору понадобятся все силы для победы над Гором Луперкалем. И Тилос Рубио будет сражаться в первом ряду. «Я все думал, куда ты пропал?» – голос горо прервал размышление бывшего легионера. Старый воин пробирался позади сквозь обломки, его прищуренные глаза на усеянном шрамами аристократическом лице изучали лицо Псайкера. «Давно мы не разговаривали. После инцидента на Манатоне мы не общались», – кивнул тот. «Это была их последняя совместная миссия на острове, где располагался превращенный в огромную тюрьму город Улей. Именно там им пришлось разобраться с восстанием заключенных». Меня отозвали обратно в Имперский дворец для вспомогательной миссии. Натаниэль поднял бровь. «Довольно-таки ограниченное применение твоих сверхспособностей, брат?» «Всякое может быть. Моя цель была. Уникальной». Он решил больше ничего не рассказывать. «Как бы Гарло отреагировал, скажи Рубио ему правду». Человек, которого Сигилит приказал выследить в пещерах Старой Альбии, оказался библиарием из Повелителей Ночи, предательского легиона. Капитан точно захочет узнать больше и будет настаивать на ответах, которых у Тилоса не было. Колдуна доставили к Малкадору согласно распоряжению, но он там был не один. Рубио увидел новых воинов, облаченных в серые доспехи избранных, напоминающие по цвету свету грозовые тучи. Воинов, чьи ауры почти не читались. Но в тех, кого удалось распознать, он видел скорее врагов, чем союзников. Псайкер вздохнул. «Странно все это. И я признаюсь, мне нечем крыть». Горо был проницательным, он точно услышал нежелание в голосе Тилоса. «У нас не всегда были схожие взгляды. «Но после того, что случилось с тобой на борту корабля магистра войны, я надеялся, что ты пересмотрел свои убеждения». «Давай придем к компромиссу», – боевой капитан устало выдохнул. «Я уважаю твою честность, брат. Поэтому скажи мне, что тебя беспокоит». Рубио сразу отбросил мысли о Повелителе Ночи и других новоприбывших. Вместо этого он сосредоточился на относительно недавнем событии. Оно было не менее тревожным. Сегодня на Орлином Виадуке кое-что случилось. Я знаю об этом. Дорн разобрал его по частям, не так ли? Пока еще не разобрал. Тилос отвлекся от поисков среди обломков шагающего города и рассказал Натаниэлю о беглеце по имени Винтер и его сознательном выборе покончить с собой, а главное, он рассказал о необычном поведении Молкадора. Когда все закончилось, Сигелит исчез без объяснений, Добавил библиарий в заключение. Капитан коротко и сухо улыбнулся. «Обычно он так и делает. Это раздражает». Разочарование Рубио приняло определенную форму по мере размышлений. «Что мы делаем, Гаро? Эти миссии по всему тронному миру, на которые нас посылает Молкадор, для чего они? Я не могу даже примерно представить себе, что же это за великий замысел или военная цель рядом с нами». Магистр Войны прорвался на бету гормона. Мятеж, который нам довелось увидеть на Калте или где-то еще, уже почти добрался до стен Терры. Но чем мы заняты? Он провел рукой по воздуху. Нам уже давно нужно перейти в наступление, но вместо этого латаем бреши в эфирной баррикаде и уничтожаем всех бунтарей пятой колонны. И как только убиваем одного, то сразу на горизонте появляются еще двое. Словно мы топчемся на месте. Да, бледная улыбка исчезла с лица капитана, и он снова стал серьезным. Но время на исходе. Люди тронного мира знают это так же, как и мы. Паника и страх нависают над каждым поселением планеты. В подтверждение своих слов он кивнул в сторону улиц шагающего города, пребывающих в плачевном состоянии. Влияние Империума продержится еще очень долго. И эти... «Бунты, которые мы подавляем, не ускользнут от внимания общественности. Храмы имперского культа – нечто гораздо большее, чем думает Малкадор, они поддерживают своих прихожан. И все же, даже если они помогают нуждающимся, я боюсь, что они могут навлечь на нас тьму». У слов Натаниэля было второе дно, и Рубио захотел понять его. «Вера», – подумал он, – «правда, которую Город держит ближе, чем все остальное». Скользнув по поверхности души странствующего рыцаря, он смог увидеть книгу с красным текстом. На обложке висела потускневшая аквила на сломанной цепи. Эту книгу Псайкер впервые заметил в сознании боевого капитана. Но он бросил на Рубио острый взгляд, и тому пришлось прекратить. Силы сосредотачиваются на тронном мире «Мне стало известно, что сестры Безмолвия покинули цитадель Сомнус и вернулись на Терру для перегруппировки», — говорил командир. «Они никогда бы не покинули свою базу на Луне без веской причины». «А как насчет 70? Что с ними?» Тилос говорил о небольшой группе лоялистов Гвардии Смерти, изначально поддержавших отчаянное решение Города нести новость до Терры на борту Изенштейна. С тех пор, как их легион был объявлен X-Communicate Traitoris, отлученными предателями, будущее этих воинов оказалось в подвешенном состоянии. «Сейчас их гораздо меньше», — признался Гаро. Сигелит не ответил на их счет, когда я этого потребовал, только подтвердил, что они живы. «Я подозреваю, они где-то на тронном мире», — он отвел взгляд. «Эта война забрала у них привычную жизнь». Натаниэль говорил не только о своих бывших соратниках, но и о себе, Рубио чувствовал это. Он явно что-то скрывает, Сайкер был в этом уверен. Я знаю это с того момента, как мы впервые встретились на проклятой поверхности Калта. Библиарий сконцентрировался на себе, создавая самый тонкий из всех психических зондов. Возможно, до тайны Малкадора ему и не достать, но даже со своей волей Гарро не неровня Сигелиту». Но как только Тилос потянулся к командиру, его телепатическая сила исчезла, затянутая бездонной коварной тьмой, как притягивающей материю черной дырой. Псайкер замер, и с его лица пропали все краски. Второй раз, меньше чем за день, он почувствовал негативный отголосок в варпе. Настолько близко, что психика воина могла до него дотянуться. «Рубио, говори!» Гарро заметил изменения в лице товарища и вытащил болтерный пистолет из пыльной кобуры в ожидании самого худшего. «В чем дело? Еще один псайкер!» «Нет, пустота в невидимом псионическом потоке вокруг него стала яснее. Как раз-таки наоборот. Пария, Рубио повернулся к источнику. «Здесь...» Он указал на рухнувшее отделение платформы, скопление сломанных рам и опорных панелей некогда бывшим жилым сектором. Под кучей обломков отчетливо виднелся металлический люк. Тилос направился к нему. По мере приближения он все больше ощущал неприятное удушье. Это ощущение сильно отличалось от атональной псионической пустоты, которую ему довелось испытать рядом с Винтером. Оно было ближе к ужасно знакомому, бездушному и болезненному холоду, появляющемуся при встрече Псайкера с другими психическими нулями. Библиарий задержал дыхание, ложась всем телом на металл. Слабый звук донесся из жилого модуля. Голос, он не был в этом уверен. Натаниэль тоже услышал звук: Я, пожалуй, последую твоему примеру, сказал капитан. Тилос кивнул и двинулся к краю люка, хватаясь за блокирующие его крепления. Кристаллы психического капюшона выпустили крошечные острые шипы, реагируя на присутствие парии. Отталкивающее ощущение смертельной пустоты захлестнуло Рубио. Инстинкт Псайкера кричал ему держаться как можно дальше, бежать за пределы досягаемости. Он крепко стиснул зубы. «Готов?» Гарро кивнул, и библиарий резко повернул защелки, сорвав их с петель со скрежетом ломающегося металла. Крышка люка широко распахнулась и с грохотом ударилась о раму. Капитан шагнул внутрь, целясь из болтера. «Именем императора? Покажись!» Командир метнулся влево, а затем вправо, всматриваясь в полутьму. Его модифицированное зрение мгновенно приспособилось. Бардак внутри разбитого отсека приобрел очертания. Среди кучи обломков он увидел одетую в лохмотье женщину с янтарной кожей. Ее запястья и лодыжки были закованы в тяжелые кандалы. Цепи обвелись вокруг нее, когда она присела на корточки. Несмотря на неряшливый и растрепанный вид, женщина имела худощавую и мускулистую фигуру воина. Горо также заметил оставленный лезвием меча широкий шрам на ее подбородке. Не считая хвоста медных волос, она была почти лысой, а на тыльной стороне ладони виднелись раны, которые она сама себе нанесла. Женщина, казалось, даже не замечала рыцаря, только пустым взглядом смотрела в стены и что-то бормотала себе под нос, медленно раскачиваясь вперед-назад. Прицел Гарро не дрогнул. Женщина хоть и не представляла для него никакой угрозы, но в этой лживой войне и восстаниях, участником которых он стал, трудно было с первого взгляда во всем разобраться. Капитан зашел в помещение, прекрасно зная, что Рубио остался у двери. Сайкер не хотел подходить совсем близко к паре. Воздух внутри отсека был тяжелым от запаха пыли и пота. Как подозревал Натаниэль, эта женщина была пленницей здесь уже какое-то время. Но почему? «Назовись», — сказал он, стараясь говорить ровным голосом. «Что ты тут делаешь?» Она опять проигнорировала его присутствие. Нахмурившись, Гару наконец убрал пистолет в кобуру и опустился перед женщиной на колени, чтобы заглянуть в глаза. Теперь он оказался достаточно близко и смог расслышать шепот. «Раскол! Сломлено, разбито!» Медноволосая повторяла одни и те же слова, успевая только глотнуть воздух в паузах. «Раскол! Сломлено, разбито!» «Я не понимаю», — ответил он, пытаясь привлечь ее внимание. Капитан осторожно протянул руку и коснулся ее лица, но даже этого она не заметила. На ее шее были видны линии шрамов, складывающиеся в некий символ малинового цвета. Орел, расправивший крылья и обнаживший когти. Символ все расставил на свои места. Женщина неприкасаемая, психически пустой воин. Гаро осторожно дотянулся до ее горла и расстегнул грязную тунику, обнажая кожу над правой ключицей. Именно там лазером была вытатуирована строка цифр и текст на высоком готике. Ее имя, звание и порядковый номер. Малида Джедесиан. Рыцарь прочитал ее имя вслух, и в глазах женщины промелькнуло что-то. Мгновение, и она снова вернулась к своей ритмично повторяющейся речи. Вздохнув, он помог ей подняться на ноги, лишь задержавшись, чтобы сорвать с нее цепи. Подталкивая женщину вперед, Натаниэль заставил Джедасиан сделать первый шаг, потом еще один и еще, пока они не вышли на холод дневного света. Рубио при виде их попятился. «Ты ее знаешь?» Гаро покачал головой в ответ. «Но я знаю, кто она», — он указал на шрам в виде орла. «Это пустая дева из сестер Безмолвия». «Но она разговаривает. Они же дают клятву никогда не произносить ни звука». Псайкер прищурился: Что она здесь делает? Да и еще в таком состоянии? Не знаю, признался ему командир. На миссии по выслеживанию бродячих псайкеров, угрожающих империуму, сестры безмолвия редко отправлялись в одиночку. Обычно команда состояла из пяти и более человек. Но Рубио, несомненно, почувствовал бы их, будь они где-то в окрестностях шагающего города. Самым логичным объяснением являлся захват джедасиан группой мятежников, действовавших на платформе. Но даже такую версию тяжело было принять. Гарро сражался бок о бок с сестрами против Йоргалов в Йотахорологии. Их воинское мастерство и стойкость производили огромное впечатление. Монотонная речь вместе с отстраненным и пустым взглядом женщины говорили о жестоких издевательствах над телом и разумом. «Нам нужно отвезти ее в безопасное место», – подвел итог Натаниэль. «Именно», – ответил Малкадор. Рыцари застыли, когда Сигелит спустился по склону упавшей стены, отмеряя каждый шаг глухим стуком громадного посоха по металлу. «Все-то он видит», – тихо сказал Рубио, бросив косой взгляд на Горо. Тот скривил губы и посмотрел на фигуру в мантии. Командир знал, что такое телепатическая иллюзия – Но все же было трудно не чувствовать замешательства в его присутствии. Он решил прикрыться сарказмом. Лорд Регент. Разве вы не можете просто использовать связь по Воксу, как и все остальные? Так быстрее, ответил Малкадор. Это прямой контакт. Меньше шансов, что мои команды будут неправильно поняты. Остановившись у подножия упавшей стены, он словно на секунду утратил материальность но затем силуэт вновь стал четким. Гарро взглянул на женщину. Мощный нулевой эффект парии смог повлиять даже на призрачное присутствие Сигелита. «Эта женщина мертва», – произнес Малкадор, осматривая освобожденную пленницу. По крайней мере, так считают ее сестры. «Она была охотницей на ведьм из громового крыла». В новых списках она числится пропавшей без вести и предположительно убитой во время мятежа на одной из орбит Меркурия более полугода назад. «Вы знали, что мы ее найдем здесь?» – спросил Рубио. «Нет», – Малкадор покачал головой, а в его тоне прозвучало искреннее беспокойство. «Это тот редкий случай, когда я сталкиваюсь с неожиданностями. Не ожидал встретить еще одну так скоро». «Еще одну?» С нажимом спросил командир. Под своим капюшоном Сигелит нахмурился, будто бы он сказал что-то лишнее. Однако Горо знал его намного лучше. Малкадору не свойственно говорить, предварительно не взвесив всю важность сказанного. Ее сестер нашли в похожем состоянии. Сколько уже таких случаев? Регент гнул свою линию, словно не слышал вопроса Тилоса. «Сейчас очень важно не тратить время попусту. Главное для наших и так рассредоточенных сил не отвлекаться на дела второстепенной важности», — он посмотрел в глаза Гаро. «Натаниэль, ты отведешь ведьмоискательницу в безопасное место. Координаты я передам тебе по зашифрованному каналу». Сигилит перевел свой взгляд на Рубио. «Убедись, что шагающий город в безопасности, и затем отступайте». В скором времени я найду новую миссию для тебя и остальных. Малкадор развернулся и пошел назад к трапу. «Если вас нет здесь на самом деле», — крикнул рыцарь ему вслед. «Зачем вы делаете вид, что уходите?» «Чтобы исчезнуть подобно миражу». Фигура в мантии тихо хихикнула, достигнув гребня разрушенной стены, и скрылась из виду. «Ну иначе, какой же это театр?» «Это действительно раздражает», – протянул Рубио, глядя вслед фигуре в мантии. «Дела с каждым днем усложняются, а он опять скрывает что-то от нас». «Малкадор тот еще махинатор», – произнес Натаниэль. «Если ты ждешь от него чего-то другого, то разочаруешься». Ответ Тилоса застыл на губах невысказанным. Капитан был в чем-то прав, но Псайкер не мог избавиться от воспоминаний о поведении Сигелита на Орлином Виадуке перед самоубийством человека по имени Винтер. Тогда Рубио видел истину, маленькую крупицу сущности Малкадора, и это плохо сказалось на нем. Гарро отвел взгляд в сторону, когда Варен с остальными странствующими рыцарями подошли к нему со стороны полуразрушенной площади, где они стояли прежде. Резким движением он привлек их внимание. Значит так, у нас новые приказы. Тилос, ты будешь командовать. Пожирателю миров это явно не понравится, ответил Рубио. Он выше меня по званию. Больше нет. Командир постучал по призывной метке, которая была выгравирована на его броне. Ты выполняешь поручение Малкадора, поэтому поторопись. У меня для тебя еще одно задание. А. Тилос посмотрел на него периферическим зрением, наблюдая за женщиной с фамилией Джедасиан. Гарро изучал освобожденную пленницу. «Почему бы Сигелиту не передать несчастную в руки ее товарищей неприкасаемых? Я могу поклясться, что он не расскажет о ее существовании сестрам». «Какой нам с этого толк? Боялся ли регент потревожить охотниц на ведьм или не хотел отвлекать их от вторжения гора?» Если отбросить личную неприязнь Рубио к париям, то против сестер безмолвия он ничего не имел. Они – соратники на службе императору, и ему не хотелось вводить их в заблуждение. Командир взглянул на мелодично пискнувший ауспик на поясе, считывая данные. Он не солгал. «Нужное место в полярных радпустошах. Нам понадобится какой-нибудь транспорт». Он нахмурился, пристально смотря на псайкера. «Обыскать периметр», — приказал Натаниэль. «Найдите выживших и выведайте у них всю информацию, какую сможете». «Должен же хоть кто-то знать, почему ее держали здесь». «Я хочу знать, как Малида оказалась в шагающем городе, далековато от Меркурия». «Малкадор не говорил ничего обыскивать», — подметил Рубио. «Знаю. Но вы все равно должны обыскать», — Гарро непринужденно улыбнулся. Тила скивнул, присоединяясь к мини-бунту. «Насколько далеко нам нужно идти по ее следу?» Капитан положил руку на плечо бормочущей женщины и повел ее прочь. «Пока озарение не снизойдет до нас. Но мы сможем понять, когда отыщем, не так ли?» Интервал 3. Смертельная ложь. Планета Барбарус. Прошлое. Ручеек маслянистой жидкости тек по каменной кладке стен, прокладывая черную тропинку среди массивных серых валунов. Звук разбивающихся о голый пол капель отмерял течение времени подобно секундной стрелке. Мортарион сидел в полном одиночестве на низкой скамье, заваленной шкурами горных собак, согреваясь огнем нефтехимической смолы, чадящей пахучим дымом. Синий-желтый свет пламени освещал страницы, лежащей перед ним книги и отбрасывающий тень кончик импровизированного пера, которая следовало за пальцами юноши, по выцветшей от кислотного воздуха бумаги. В его дневнике появилась запись о прожитом дне. На фоне остальных она ничем не выделялась. Битва на склонах гор против соперника Некари. «Я убил многих». Приемный отец был снова недоволен мной. Он начал сжимать перо в руке до тех пор, пока металл стержня не заскрипел. В этом и заключалась его жизнь. Цикл, который повторялся снова и снова. И казалось, этому нет ни конца, ни края. Он был чемпионом Верховного Властителя по убийствам, его боевым орудием и никогда не станет чем-то большим. Мортарион опустил стело и задумался, глядя в глубину пламени. В тени у стены лежали стопки книг с переплетом из лоскутов старой кожи или шкур низших. Сначала некори запрещал молодому мартариону читать тексты властителей в попытке контролировать его образование. Но мальчик быстро рос, и, как он подозревал, гораздо быстрее обычного человека. Вместе с его телом формировался и расцветал пытливый ум. В конце концов, верховный властитель увидел в нем потенциал. Книги были доставлены в цитадель Мартариона, что находилось вниз по склону от неприступной крепости самого Некари. Большинство из них были сухими томами о тактике ведения войны и о тысяче способов прикончить человека. Некоторые работы были набиты знаниями о вскрытиях и жутких экспериментах. Другие же содержали обрывки противоречивых отчетов о прошлом планеты, о войнах между враждующими властителями и бесконечном цикле конфликтов между этими бессмертными существами. Предполагалось, что властители пришли из другого мира и поселились на Барбарусе, навязав свое жестокое правление низшим. Были и намеки на их человеческое происхождение, или, по крайней мере, они были похожи на людей, до того, как все изменилось после катастрофического договора с чудовищной и неизвестной силой. В реальности же, правда, тысячелетней истории планеты попросту отсутствовала. Мальчик залпом читал книги по несколько раз, пока не запомнил каждое слово. То, что он обладал эдетической памятью, стало его первым секретом от отца. Когда он обнаружил, что ему больше не нужно было листать страницы, Мартарион тайно вывел с них чернила. Вновь пустые книги были исписаны его надеждами, страхами и яростью. Возможно, та молодая версия Мартариона верила, что, облекая их в определенную форму, он обретет покой. Но, оглядываясь на свои прошлые заметки, все, что он видел, лишь подкрепляло уверенность в мрачной несправедливости его существования. Внезапно юноша поднялся и зашагал прочь, испугав слугу, стоявшего в дверном проеме в конце зала. Лоскутный голем скрылся из виду провожаемый взглядом Мартариона. Как и копейщики, которые шли за ним в битву, слуга был сшит из кусков мертвой плоти, оживленной и искаженной магией властителя. Он и все прочие в цитадели Мартариона были под его командованием лишь номинально, окружая его тонкой завесой лжи. Големы следили за ним по приказу своего единственного настоящего хозяина, Некари, и юноша знал об этом. Цитадель, в которой он жил, тоже была элементом успокаивающей лжи. Ее каменные стены представляли собой скорее тюрьму, а не дом для подрастающего мальчика. Мортарион подошел к одному из толстых бронированных окон в самой дальней стене, где некогда прозрачные стекла теперь стали грязными, покрытыми пятнами зеленого мха. Снаружи туман рассеивался быстрым ветром, несущимся через долину. Порывы его проходили через узкий перевал, который не был виден из жилища юноши. В некоторые дни туман висел над холмами такими густыми и тяжелыми клубами, что он едва мог видеть на расстоянии 10 метров вокруг себя. Яд в этом тумане заставлял его тяжелее дышать. Иногда сильные порывы ветра несли облака к пикам высоких гор. Он помнил, как слышал звуки, треск выстрелов, возможно даже голоса, все это доносилось из отдаленных поселений, низших там, далеко внизу. На Барбарусе помечтать удавалось не так часто. Этот дикий мир был полон жестокости, и даже в своем запустении он не допускал ни малейшего намека на красоту. Все здесь было уродливым и отравленным, от простейших ядовитых лишайников, покрывающих острые скалы, до клыкастых змеями ног, извивающихся где-то внутри темной земли. Тлетворный воздух оранжевого цвета в самых высоких местах был и вовсе слабо пригоден для дыхания. Пронизываемое излучением Солнца, которое изредка пробивалось в виде белого пятна высоко на небосклоне, облачная атмосфера Барбаруса плакала кислотным дождем и порождала целый букет ядовитых миазмов. Чем выше Мартарион поднимался, тем насыщеннее были яды. Там, наверху, не могло жить ничего. Только властители выживали без особого труда на самых высоких вершинах. Юноша посмотрел вверх, выискивая острые сломанные зубцы, покрытые шрамами горы, той самой, что была высочайшей на планете. На ее вершине, едва различимой в темной ночи, горели далекие сторожевые огни на фоне черного монолитного замка Некари. Как ему хотелось вскарабкаться по предательски извилистой тропинке к этому злосчастному месту, стать напротив опаленной металлической решетки и разорвать ее на части. Только чтобы доказать своему приемному отцу, он может это сделать. Конечно же, такая попытка означала его гибель. Даже сверхчеловеческое телосложение Мартариона не было достаточно стойким для противостояния невероятной токсичности воздуха на такой высоте. Некори прекрасно знал это, и потому всякий раз, когда молодой Мартарион перебивал его или осмеливался бросить ему вызов, верховный смеялся и отвечал ему тем же. «Если ты хочешь, чтобы я счел тебя достойным, все, что требуется, прийти в мой замок и доказать это». Мартарион сплюнул на каменные плиты, когда воспоминание об этом моменте вспыхнуло в нем, руки с длинными пальцами сжались в кулаки. «Это моя судьба», – пробормотал он себе под нос. «Все будет повторяться, пока я не умру за него в какой-нибудь бессмысленной стычке из-за его гордыни или не убью его сам». Пьянящая мечта схватить руками тонкую шею некори и выкручивать ее, пока та не сломается, пленила юношу. Его бледную кожу начало покалывать от волнения. «Кто я такой? Если бы это только стало возможным? Если бы я только нашел способ?» Грохот выстрела достиг его ушей и вернул к реальности. Мортарион повернулся, заметив в сумерках вспышки. Он увидел караван паровых вездеходов, который шел по проложенной через перевал дороги. Это было частым зрелищем на тропах, ведущим к более высоким скалам. Медлительные машины привозили стаи големов или зверей-убийц для отрядов завоевателей, а иногда просто доставляли дань от низших и пленников, чтобы занять работой мясников властителя. Наблюдая за происходящим через бронестекло, Мартерион широко открыл глаза, увидев среди вездеходов огромный боевой транспорт, больше походящий на танк. Он съехал с дороги в канаву, окутанную дымом. Затем из разорванного грузового отсека появился человек, одетый в лохмотья. Его рвало, он хватался за дыхательную маску. Это был коренастый юноша с лисим лицом и широко раскрытыми от страха глазами. Машины поменьше, которые сопровождали караван, тоже остановились, и хлюки открылись, чтобы выпустить наружу големов. Ремонтники принюхивались к густому воздуху и лаяли друг на друга, поскольку уловили запах беглеца. Мортарион был очарован этой сценой. Прежде чем пришло осознание происходящего, он рывком открыл дверь и выскочил на торчавшую скалу возле защитной стены своей цитадели только для того, чтобы лучше все разглядеть. Юноша повернулся, желая помочь другим людям, толпой выбегавшим из разбитого люка транспортного средства. Мужчина и женщина разных возрастов, но у них было кое-что общее, все они выглядели выносливыми. «Они были ничем иным, как сырьем для экспериментов его приемного отца», — догадался Мартарион. Каждому пленнику предназначались боли и страдания в одной из мясницких мастерских Некари. Люди паниковали. На такой высоте низшие не могли долго продержаться на свежем воздухе. Юноша в маске увидел стены цитадели Мартариона и быстро рванул к ним. Он вел за собой остальных в поисках укрытия. Они так отчаянно пытались спастись, что даже зловеще возвышающиеся земляные валы, построенные некоре для защиты крепости, казались им более легким испытанием, нежели идущие по пятам големы. Блуждающий взгляд незнакомца скользнул по стенам цитадели и остановился на изможденной фигуре, пристально смотрящей на них через грязный туман. Это был странный момент, шокировавший Мартариона своей секундной связью между ним и незнакомцем. Группа големов бежала вверх по склону, окружая беглецов. Юноша обернулся на первого мертвеца, который добежал до них. Мортарион увидел странную рябь в воздухе вокруг этого человека. Она была похожа на отражение света от полированного металла, но свечение не могло исходить просто из ниоткуда. Что-то упало к его ногам, затем мелькнуло в грязи и устремилось к ближайшему громадному чудовищу. Прежде чем лоскутный конструкт успел среагировать, тощие белые миноги вырвались из земли и сомкнулись вокруг голема, разрывая его ноги на части и сваливая вниз. Что бы ни сотворил юноша, он знал, что делает. Парень вытащил из-под куртки сломанный кусок ржавого металла, сжимая его, словно кинжал, и хрипя, что-то с каждым вдохом ядовитого воздуха. «Кто ты такой?» – закричал он внезапно со слезами на глазах. «Ты там наверху! Ты наблюдаешь? Ты же видишь нас! Ты же можешь нам помочь!» «Кто ты такой?» Мортарион отшатнулся от его вопроса, словно это был физический удар, в котором он увидел эхо собственных мыслей. Теперь големы бежали прямо к юноше, окружая его со всех сторон, другие атаковали остальных низших, пытавшихся выбраться из грузового танка. На зубчатых стенах собственная когорта големов Мартариона среагировала тупой злостью, поднимая свои дротики и тяжелые арбалеты и прицеливаясь в людей. «Нет!» – проревел Мартарион, шагнув к ближайшему из своих слуг и отбросив стражника в сторону ударом слева. «Стоять!» На грязной земле юноша боролся за свою жизнь, размахивая самодельным кинжалом, он брыкался и рычал. «Если Мартарион ничего не сделает, то станет свидетелем его смерти». «Кто я такой?» Вопрос снова и снова вертелся в голове. «Инструмент. Оружие разочарование ошибка дурак юноша вскрикнул когда когти вцепились в него он упал големы остановились оживленно бормоча что-то они разорвут его на части еще живым возможно это всего лишь еще один тест приемного отца мартариона это так похоже на некоре устроить спектакль именно в момент мучений подкидыша который позабавит властителя Он бы точно назвал это проверкой воли или испытанием лояльности. И какой бы выбор тут ни сделал Мартарион, он всегда каким-то полностью ошибочным образом будет считаться не совсем правильным. Некаре навязал своему приемному сыну бесчисленное количество правил непостоянных и противоречивых, но все же их нарушение не приветствовалось. Однако было одно главное правило среди прочих – он никогда не должен вмешиваться в те моменты, когда верховному властителю привозят урожай, и никогда не взаимодействовать с людьми под страхом собственной смерти. Ледяная ненависть пронзила тело Мартариона с такой силой, что он начал дрожать. Давно похороненное и отвергнутое, грубое, нерастраченное желание не повиноваться теперь превратилось в стальной волевой стержень. Глубоко внутри него звенья цепи, выкованные злобой, пренебрежением и жестокостью, разорвались. Внезапно он выхватил свой черный пороховой пистолет из кобуры. Кто я такой? Он обязательно это выяснит. Пронзительные убийственные выстрелы тяжелого пистолета слились в протяжный вой, когда Мартарион выпустил всю обойму в големов, которые угрожали раненому юноше. Каждый выстрел разрывал этих существ на части, когда пули пробивали мясо и кости. Охранник Голем, стоявший на зубчатой стене, увидел убитых собратьев и зарычал, инстинктивно повернув копье в сторону хозяина и угрожающе шагнув вперед. Тем не менее он колебался, поскольку естественное желание атаковать боролось с приказом охранять. Мартарион бросился на существо, схватив наконечник копья и дернув его вперед. Он вытащил голема на расстояние выстрела и сломал ему шею ударом топора по горлу, затем, вырвав копье, отбросил его в сторону. С того момента, как Мартарион со вздохом спрыгнул с зубчатой стены, он полностью посвятил себя неповиновению. «Варп, сейчас! Оставьте меня в покое!» «Я передал его слова дословно», — сказал Марарк. На покрытом шрамами лице Рахиба Цурика появилось хмурое выражение. Легионер был молод по меркам советника, но его манеры выдавали в нем старого боевого пса. Он потянулся, проводя рукой по лицу. «Капитан Калгара хотел, чтобы я поговорил непосредственно с Примархом». Один на один. Цурик кивнул в сторону стен вокруг них и команды, члены которой были заняты своими делами на мостике «Терминус Эст». Вывод напрашивался сам собой. Калгара не доверял Каласу Тифону, и ему было неприятно видеть их повелителя на борту корабля первого капитана. Настолько, что он рискнул послать своего лейтенанта на шаттли через варт-пространство, лишь бы тот смог сообщить об этом лично. Прошла, как им казалось, большая часть дня, а Жнец так и не вернулся из закрытого ставнями купола обсерватории. Марарк знал, что лучше не открывать дверь, а уж тем более не рисковать войти без разрешения, чтобы удостовериться, все ли в порядке. Примарк был задумчив и любил предаваться внутренним размышлениям, а его советник по собственному опыту знал, что такой самоанализ может быть прерван без разрешения только в крайних случаях. Но разве это не один из таких моментов? Марарк обвел взглядом мостик, наблюдая за тем, как команда и лотов первого капитана заняла свои места. Несмотря на внезапные смерти других членов команды при переходе в варп, никто из них не показывал страха перед подобным. «Они молчат», – подметил Цурик. «Возможно, лорд Тифон сумел лишить их способности паниковать». Марарк не ответил. Он смутно помнил свою жизнь человеком по фрагментам прошлого на Барбарусе, запятнанного призрачным чувством всепоглощающей обреченности». Те дни давно минули с его присоединением к Легиону Состартес, Гвардии Смерти. Именно по этой причине данный факт казался ему несостоятельным. Как люди могут ощущать страх? Он, по правде говоря, даже и не помнил этого. «В таких эмоциях нет нужды», – помолчав, ответил он. «Возможно, я когда-то испытывал страх, еще до Великой Перемены. Теперь я не чувствую ничего подобного». Сурик изогнул бровь. Но я думаю, сохранилось многое другое. Подозрение, да, это чувство у тебя осталось, советник. Я знаю. Марарк позволил себе кивнуть. Это черта всех смертных, которую не сможет стереть даже трансгуманизация. Да, ты прав. Я прожил долго, критически оценивая все, что было передо мной, начиная с обычной пищи и заканчивая самой сложной проблемой. Вот почему жнец доверяет тебе. «Так проще смотреть на эту вселенную», – продолжал Марарк. «Если то, что я вижу, ложь, то прав я. Если увиденная правда, то я приятно удивляюсь». «И ты веришь в это?» – Цурик отмахнулся. Калгара хочет знать правду. Неважно, был ли это саботаж со стороны наших врагов или наших союзников, но мы должны знать правду. Слишком многое поставлено на кон». Терпение Марарга окончательно истощилось. «Я прекрасно понимаю всю серьезность ситуации, брат. Мы в горниле этого восстания почти 10 лет по земным меркам. И что же приносит нам заключительный его акт перед осадой Терры? Еще одну тайну? Да, это тяжелое время для всех. Лорд Мортарион об этом знает. Впрочем, как и все мы. «Ты не ответил на мой вопрос», – произнес Цурик. Он бросил взгляд на Каразия, одного из высокопоставленных апотекариев Тифона. Тот бродил по мостику и следил за здоровьем команды. Марарк полагал, что у Задала есть и другие обязанности, которые включают в себя наблюдение за окружением примарха, прибывшим вместе с ним с бледного сердца. «Жнец доверяет своему первому капитану», – тихо ответил советник. Он всегда ему доверял, даже когда они расходились во мнениях. Между ними существует связь, которая глубже связи командира и воина. Это крепкая дружба двух изгнанников. Собственные мысли Марарга по этому поводу оставались недосказанными, но его поведение в данный момент делало их очевидными. «Мы как-то слишком быстро приняли их обратно», – пробормотал Рахиб. «Мы не знаем, где был Тифон и чем он там занимался. До тебя разве не дошли слухи? Воин хотел договорить, но слова застряли в его глотке, и он схватился за горло, издав сухой хрип. «Сурик», — советник смерил его суровым взглядом. «В чем дело?» «Ни в чем», — ответил тот, откашлившись. «Что-то случилось», — Крази подошел к ним сзади и вмешался в разговор. Он потянулся к Нартециуму. «Ты чем-то болен?» «Нет», — рявкнул Рахиб, сердито отмахиваясь от него. «Это... это все дурной эффект перехода в варп. Меня поразило, как только мы покинули реальное пространство. Если вкратце, — настаивал он, — это усталость, не более. Если ты в этом уверен, — задал, сделал шаг назад. Апотекарий, казалось, совсем не был уверен в данном факте, но на Цурика не стоило давить. Ведущий к мостику главный люк открылся без предупреждения, и к ним подошел первый капитан». За ним тянулась группа костлявых фигур в мантиях. Их головы были покрыты черными капюшонами из мешковины, запястья и лодыжки скованы тяжелыми железными кандалами. Хадрабул Виос и еще один могильный страж гнали пленников, подталкивая их вперед стволами болтеров. Тифон снял свой рогатый шлем одной рукой и прижал его к набедренной пластине доспеха, поймав недовольный взгляд Марарга. Где он? Советник все-таки рискнул взглянуть в сторону обсерватории. Примарх приказал не беспокоить его. Приказ, похоже, никак не касался Тифона, который уже шагал к двери, жестом приглашая Виуса следовать за ним. «Приведите предателей!» – прорычал он. Мортарион должен сам во всем убедиться. Капитан открыл дверь и прошел в темноту за ними. Марарх отправился следом. Хадрабул бросил на него предупреждающий взгляд, но промолчал. Следуя за группой, советник внимательно рассматривал пленников в капюшонах. Он узнал толстые и богато украшенные нити на рукавах их одеяний. Плетения были разные на каждой мантии. Одни сплетены из проволоки, другие из бархата, а третьи и вовсе из шелка. Каждый узор представлял собой тайный ранг в их сложной династической иерархии. Когда дверь обсерватории закрылась за ними, Марарк понял, кого Тифон заковал в кандалы. Это были телепаты, навигаторы корабля, вытащенные из запечатанного убежища их изолированных камер где-то на борту Терминус Эст. Только люди этой породы были способны вести звездолеты через безумие вард-пространства. Их умы были уникально приспособлены генной мутацией и тысячелетиями селекционного размножения. Они не поддавались безумию и чувствовали верный путь между звезд. Закрытый ставнями купол освещался светом варпа, который просачивался сквозь опущенные огромные перегородки. Тонкие лезвия изумрудного сияния пробивались через миллиметровые промежутки между металлическими барьерами и их рамами. Это придавало атмосфере в комнате неприятный вид плавящегося воска. Что это значит? Этот вопрос Марарк адресовал Виосу но могильный страж проигнорировал его. Впереди Тифон уже кланялся Мартариону, вышедшему из тени, чтобы посмотреть на лица нарушителей его покоя. «Мой повелитель, вы приказали мне найти ответ на наше затруднительное положение», – он махнул рукой в сторону закованных в кандалы астронавигаторов. «Взгляните на сущих дьяволов этих дел». Хадрабул наклонился и сорвал капюшон с одного из пленников. Марарк наблюдал, как старый мутант наклонился вперед, поднимая руки к своему третьему глазу и защищая его. Мортарион выпрямился во весь рост и сердито посмотрел на всех офицеров. «Мой советник задал вам вопрос. Ответьте ему. И объясните все это». «Навис на Билите предали нас, мой повелитель», — начал Тифон, обвиняя проводников по варпу на ровном месте. Я не говорил об этом раньше, так как не был уверен, но во время моего отсутствия я начал подозревать, что навигаторы на Терминус-Вест и других кораблях что-то замышляют против меня. «Вовсе нет», – пропищал человек без капюшона, осмеливаясь заговорить. «Пожалуйста, капитан Тифон, мой дом десятилетиями служил верой и правдой вашему легиону. Мы обязаны подчиняться вашим приказам», – Марарк узнал узоры, определявшие старшинство. Они обозначали его как «Навис Примус». Как и все навигаторы на кораблях флота Гвардии Смерти, он был отпрыском дома Зегенда, который навечно связали с Мартарионом императорским указом в качестве подарка от отца сыну. Их узы были настолько крепки, что даже восстание сыновей не разорвало их. «Во имя Патерновы!» – крикнул старший навигатор. «Да чтоб я ослеп, если это не так!» Тифон проигнорировал это восклицание. Я потерял корабли в Варпе. Это печальные реалии межзвездных путешествий сквозь целые галактики, если я не ошибаюсь. Потеря нескольких кораблей, согласен, но это стало происходить с завидной регулярностью. И теперь я проклинаю себя за долгое бездействие. Это неправда, ответил ему навигатор. Все ваши корабли были потеряны из-за хищных сущностей живущих в материуме, а не из-за преднамеренных действий. Мысль, высказанная первым капитаном, повергла его в ужас. «Ни один сын и ни одна дочь Зегенды никогда бы не повели корабль на верную гибель. Да это уму непостижимо». Виос шагнул вперед, ударив навигатора прикладом болтера. Марарку слышал, как ломаются кости, когда тело ударилось о пласталевый пол. Распластавшись по нему, пленник тяжело дышал. «Навигаторы не принимают стороны» нараспев произнес Мартарион. Теперь принимают. Тифон достал что-то из мешочка на поясе и зажал между большим и указательным пальцами рук. Это был белый драгоценный камень. Он сверкал, впитывая нездоровый свет комнаты. Странная дымка рассеялась вокруг него и стала узорами тайных знаков. Псионические символы, подсказал Хадрабул. Кодировка на гололитических алмазах. Тифон передал камень Примарху. «Мои воины находили это на каждом судне, которое мы обыскивали. Я получил эти сведения от Усакса, Блатлока и дюжины других. Те же самые драгоценные камни, спрятанные в святилище Навис. Они все показывали одно и то же послание». «Какое послание? Мортарион был очень серьезным. Ты можешь расшифровать этот колдовской язык? «Ответь!» Тифон зеркально отразил выражение лица своего господина. «Это сообщение регента вашего отца, Молкадора Сигелита. Он напоминает им, что дворяне дома Зегенда присягнули на верность императору, и все их дети связаны данной клятвой. Он приказывает игнорировать любые указания по курсу гвардии смерти и вести нас в пасть Фалькуриена». «Это пространство смерти», – произнес Марарк сверхмассивная черная дыра, окруженная расплавленным аккреционным диском шириной в полтора миллиона километров. «И нам не удастся сбежать», – кивнул Тифон. «Верно. Именно это вызвало ту вспышку на нашем флоте. Это метапсихическая обратная волна, созданная их общими усилиями, направленными на то, чтобы ввести нас в заблуждение и привести прямиком к смерти». «Нет, нет, нет», – всхлипнул навигатор. «Да, мы почувствовали то, о чем вы говорите, но это не наших рук дело». «Волна пришла из самого Варпа. Наш курс...» – он запинался. «Наш курс все так же верен». «Ложь!» – первый капитан бросил взгляд на фигуру, съежившуюся на полу. «Твой телепатический след на камне. Вы общались с ним?» – он оглянулся на Виуса и кивнул. «Я не позволю тебе удерживать Гвардию Смерти от ее предназначения». Хадрабул прошептал что-то в свой вокс. Раздался оглушительный грохот выстрелов, и двое могильных стражей превратили пленных навигаторов в кровавые ошметки. Потрясенный этим поступком, Марарк молчал, а жнец на мгновение растерялся. Затем он навис над первым капитаном, взрываясь от ярости. «Ты что, совсем рехнулся? Без них корабль застрянет в этом аду на